Глава девятая в первый день на пустующее место Кычи посматривала лишь обеспокоенный Том м о д До староста курса в журнале против фамилии девушки сделал жирный прочерк. Зато на второй день техникум облетела поразительная весть. Кыча Аргылова убежала к белым. К белым. Такого Кыча не могла бы предположить даже в своих худших опасениях, когда связанную ее увозили в санях. Слух этот распространился со скоростью летящего стрижа. т о м м о д был поражен как громом. В первую минуту он прямо остолбенел. Кыча убежала к белым. Да никогда! Он попытался точно установить, от кого пошел слух. Но это ему, конечно, не удалось. Впору думать, что слух этот возник сам по себе. Кто-то рассказал, кто-то слышал, кто-то передал. А кто — поди разберись. Слуху поверили. И как бы даже с охотой поверили. Что ж удивительного в том, что дочь Контры удрала к белым? Аргылову спрашивают. Аргылову? Кто спрашивает? Кажется, военный какой-то. Не щ е к а л и Очень может быть. Где Чичахов? Томот, поди сюда. Перед томотом стоял пожилой русский, одетый в короткий белый полушубок, левая рука его висела на перевязи. Военный козырнул, поднеся здоровую правую руку к поношенной заячьей шапке со звездочкой. Копылов, красноармейец из больницы. Хотел бы повидать Кычу у Аргылу. Ее нет. Не приходила ни сегодня, ни вчера. А где она? Не знаю. По какой причине? Не знаю. Не знаю, да не знаю. Как же так? Вы с ней вместе учитесь. Может, она заболела, вы и знать не знаете. Как твоя фамилия? Чичахов. Слушай, Чичахов, ты сейчас же сходи туда, где живет она, и все разузнай в точности. В больнице ее ждут, а ее нету. Как же так? Если она прихворнула или что, мы добьемся, чтобы туда сходил доктор. В калитку, заложенную изнутри, Том Мот, стучался довольно долго. Никто на стук не выходил, лишь пес надрывался г р е м я цепью. Когда Том о т отчаялся, и даже пес перестал рваться с цепи, лишь тогда вышла женщина. — Кто? — Аргылова, дома ли? Нету ее. А где она? Глянув в щель, Том Мот увидел, как женщина пошла обратно к дому. — Где она? — вслед ей закричал Том Мот. Ответа не последовало. Это задело Том Мота. Сотрясая забор, он стал упорно бить ногой в калитку. — Кого надо? — на этот раз вышел сам хозяин. — Аргылову, тебе уже сказано, нету ее? Или ты человеческого языка не понимаешь? Открывай!» Повелительный тон Том Мота, кажется, возымел действие, и Лам, отодвинув засов в приоткрытую калитку, высунул красное лоснящееся лицо. «Скажи-ка, товарищ, вы откуда будете? Из техникума? Из педагогического техникума я?» Из техникума и так сильно пинаешь. Прошу тебя, скажи правду, где Кыча? Бог знает, где она теперь. И Ламы Стопанов неопределенно вскинул голову вверх. Как это так? Ты не знаешь? А кем ты ей будешь? Брат Сват, я тебя спрашиваю, где Кыча? Отстранив хозяина чуть в сторону, Том Мот шагнул вовнутрь, Но л а м и стопанов изо всех сил толкнул парня в грудь, и тот опять оказался за калиткой, громыхнул засов. То Мот терялся в догадках. Уехала на родину? Это, пожалуй, правда. Больше ей ехать некуда. Но зачем она это сделала? Может, правы, ребята, что дочь Бая потянула к Баям, чем станешь опровергать? Это предположение — неужели все, что он думал, о кычи самобман, и все, что говорила она ему нынче и в прошлом году только ложь и притворство? Не в силах поверить в это, но не в силах и разувериться, то мод дошел чуть ли не до отчаяния. В таком состоянии человеку нужен друг. Но где он? с кем-нибудь из ребят потолковать. Да что толку, все то же самое услышишь. Потерял революционную бдительность, попал в селки байской дочки. И тут пришла ему в голову неожиданная мысль. Сходить кое-юрову. Умный старик поймет его, а то еще и поможет. Правда, пусть даже самая горькая, лучше безвестности. а в ГПУ выявить правду сумеют. В каменном здании на улице Красной Молодежи не оказалось никого, кроме дежурного. — И не будет никого, — сообщил дежурный. — Все на похоронах. Михасия Урчусова нынче хоронят. — Мне бы товарища Юрова, — замялся Том Мот, испытывая неловкость от того, что не знает, кто таков Михась Урчусов. которого все отправились хранить, бросив дела. — Если важно и что-нибудь, сходи к нему домой, — посоветовал дежурный. — Знаешь, где он живет? Я сейчас тебе растолкую. Поблагодарив радушного дежурного, Том м о д пересек несколько улиц, прошел через несколько проходных дворов и вышел к длинному старому зданию над Логом. В длинном темном коридоре — Том-мот нащупал третью дверь слева, как объяснил ему дежурный, и постучал. Услышав из-за двери не заперто, Том-мот вошел. а ю р о в сидел у печки, глядя в огонь, на вошедшего он не поднял головы. — Здравствуйте, товарищ -юров. а ю р о в а это ты, С трудом отвлекшись от какой-то невеселой думы своей, ой, Юров глянул на гостя. — Возьми-ка вон чайник, да принеси воды в коридоре б о ч к е Том Мот долго шарил в темноте, ища бочку и с недоумением, думая о странном поведении хозяина, не удивился его приходу. Ни о чем не спросил, а послал с чайником. Будто они вдвоем тут живут. — Чайник на плиту поставь. Раздевайся. Кажется, обогрелась немного берлога моя. — Ты стихи любишь читать? з а ж г и к вон свечку, д да о п а д а й мне, там на столе увидишь. С каждой минутой все больше недоумевая, т о м м о д зажег свечной о г а р о к л у ч и н ы из печки, и на столе, заставленном немытой посудой, увидел старый журнал в синей обложке. Читал ли ты когда-нибудь этот журнал? То м м о д прочел. Саха Сангата. Голос Якута. Журнал якутской художественной литературы. Год 1912. Нет. Такого журнала то м о д не читал. Он даже не знал, что т а к о й журнал. Да еще здесь до революции издавался. То-то и оно. По всей видимости, ой, Юров продолжал какой-то незаконченный с кем-то спор. Не знаем ни истории, ни культуры своего народа. Зато страсть, как любим об этом рассуждать. Да еще чем больше и н е в е ж д ы тем больше и знаток. Прочти-ка мне вот это. п е р е л и с т а л страницу и ткнул в нее пальцем ой Юров. А ним подист Сафронов. Родина. Том Мот взял в руки журнал и прокашлялся. О, Родина! Родная, ширь! Ты, как плененный богатырь, Лежишь под тяжестью веков У ледовитых берегов. Но, верю я, твой час придет, Проснется бедный мой народ, И разлетятся силы мглы, Оковы зла и кабалы. Кто раньше встал, тот громче пой, Счастливый поднимай прибой, Труби весенняя вода, Пусть содрогается беда. Э парень Не так эти стихи читал Михася Урчусов, не так. Глаза его горели, голос звенел. Бедный Том Мот поник головой. Что поделаешь, если он ничего не знал об этом журнале, если он не умеет читать стихи так хорошо, как Михася Урчусов. Но он, однако, не спешил обижаться. Он понимал что старикой юров долго-долго носил в себе какую-то большую боль не такую л и большую с которой т о м мод пришел к нему сам и спокойно ожидал во что в ы л ь е т с я их разговор а знаешь ли ты о н е м п о д и с т а сафронова который 10 лет назад это стихотворение написал не знаешь А он сейчас участвует в организации отряда против Пепеляева. м и х а с ь рабел перед ним. Говорил, мне бы хоть частичку его таланта. А сам талант был, такой гражданский талант, ищи, не сыщешь. Не с м е й поднять глаз на разгорячившегося, удрученного старика, Томот сказал — Я знаю, что похоронили сегодня Михася Урчусова. Скажите еще что-нибудь про него. Тут и хозяин, в свою очередь, немного смягчился. Чайник вскипел. На полке, в заиндивившем углу, он отыскал ломоть черного хлеба и несколько кусочков вареного мяса. Сдвинув локтью миски и склянки на край стола, положил еду на чистое место и, подумав, вышел за дверь. Вскоре он вернулся с кусочком масла на блюдечке, поставил на стол позеленевшую жестяную кружку, граненый стакан и, натянув рукав на ладонь, переставил кипящий чайник с плиты на стол. «Чай пить будем». С кусочка кирпичного чая он состругал в кипяток заварку и шумно помешал ложкой. — с а д и с к а раз в гости пришел. — Про мехася, спрашиваешь? — вот. С особым заданием он был послан на восточный берег и не вернулся. Вчера нам привезли его мерзлый труп, нашли его в сугробе по Амгинскому тракту. Лошади на т е б е н ё в к е вырыли его из-под снега. т е б е н ё в к а зимняя п о с т ь б а скота на подножном корму. Когда и кто убил парня, неизвестно. о т дай срок, узнаем, все узнаем. Вот так и погиб на безопасной работе в ГПУ чекист Миха Сюрчусов. то Мот понял, что последние слова адресовались ему. Старик все помнил, ничего не забыл. Люди все убывают, а работы все прибавляется. Поешь-ка вот, вижу, голодный с утра п о д е не ел. А работы все прибавляется. Не пора ли тебе, мой друг, приступить к работе? Вот. Так попросту и сказала Юров. Как видно, он не сомневался в том, что парень обязательно придет в ГПУ. Том м о т смутился, но постарался скрыть это. Сейчас, после смерти Михасия Урчусова, не скажешь про ГПУ, как про место, где протирают штаны. Однако и о желании своем он тоже не мог заявить. Вряд ли сотрудники ГПУ примут человека. который потерял революционную бдительность. Дела сложились у меня нехорошо, признался Том м о д т е п е р ь пожалуй, вы сами меня к себе не возьмете. А в чем дело? Без особого удивления поинтересовал свой Юров, в беду какую попал. Том м о д отставил в сторону недопитый стакан и во всех подробностях рассказал злополучную историю с Кычи. Как фамилия твоей девушки? Аргылова. Дочь известного Бая? Да. Так. Действительно уехала она к своим. Слыхать уже доехала. Там, н а ч и т отца ее привозил в город грузы по разверстке ревкома. А обратно увез, как видно, ее. Несколько дней назад наши патрули останавливали повозку, в которой, как говорят, была больная женщина. По-видимому, это и была твоя кыча. Старший брат ее, Валерий, арестован. Ты знаешь об этом? Нет. На похоронах двух убитых красноармейцев был? Да. Выяснилось, что убил их Харгейлов. У, -у, у вот. тебе и. У. Девушку винить не торопись, оснований пока нет. Но что п р и ш е л ко мне сам за это спасибо. Хотя о б о в с е м что ты рассказал, я уже знаю, ничего нового для меня ты не сообщил. Между прочим, соседи Иллама и Стопана дали показания, что к ы т ч и была увезена, связанная. Как связанная. Удивляться тут нечему. В рот кляп связали и бросили в сани всего ей д е л о в т а Но соседи могли и ошибиться. Правда, непонятно, почему она не подала никакого знака нашим патрулям, когда они остановили сани на дороге. Сказать что-нибудь определенное пока затруднительно, а брат ее, несомненно, враг и лютый враг до сих пор на допросах ни слова. Арестован брат Кычи. Лихорадочно сопоставлял факты Том м о д А может, она потому и ударилась в побег, что узнала об аресте брата? Или, правда, что она о брате не знала, а вдруг она тайком встречалась с ним? Допуская, что Кычу увезли силой, старик все же сомневается и резонно. Как это взрослый человек может позволить себя у в е с т и силой? Друзья твои не знают еще об аресте Валерия Аргылова. Узнают — не жди пощады. Дело серьезное. Свой стабачный дым вглядывался в том м о т а о й ю р о в Но казнить себя заранее тоже не торопись. Исказнишься попусту, да будешь потом мучиться еще и от того, что зря мучился. Попади она к белым, и по своей воле твоя вина лишь в том, что ты ей доверял. Ну, а если ее увезли силы, я тебя не стал бы особенно винить, просто слегка поругал бы. Не за доверие. А за то, что товарища покинул в беде, не пришел на помощь. Звать человека к добру, тянуть его к свету совсем не вина. Уводить от добра — вот вина. Виноват, что не помог ей. С недоумением пожал плечами Том м о д В чем? В побеге, что ли? Допив свой чай, Ой-юра встал покачивать на пальцы пустую кружку. Жар в печке убавился. От мерзлых углов и от двери заметно потянуло холодом. Не в п о б е г е а в том, чтобы и мыслей не было о побеге. Легко отвадить человека, отказаться от него, когда ошибется, а ты не упусти его. В молодости у меня был случай похожий. х о р о ш и я есть у нас пословица. Старца носи с собой в суме и спрашивай совета. Расскажу я тебе, пожалуй. В ту пору я был, как и ты, девятнадцатилетним, и была у меня любовь, девушка, с которой учился священника нашего дочь. И вот настало время, пошел я к попу в дом сватать его дочь, Попой слушать меня не стал, выставил за дверь. А возлюбленная, давшая мне обещание настоять на своем, почему-то стояла молчком. Мне даже показалось, что она одобрительно кивала головой, когда отец орал на меня. С тех пор, считая себя уязвленным, я с нею не захотел видеться. А чтобы рассеяться, нанялся я к одному к у п ц у п и с а р е м и подался на север в устье Лены. Возвращаюсь оттуда и узнаю, что любовь моя вышла замуж за сына бывшего князька нашего Наслега. Ладно, проходит это к лет д е с я уже начинаю забывать, что было. Как вдруг нынче летом ко мне на службу заходит женщина. Оказалось, она... Ну, конечно, подобрела, потолстела, зашла и в три ручья. Взяли отца, а он ни в чем не виноват, говорит, спаси его, молит. Невиноватых мы не трогаем, говорю. Будет доказана его непричастность, освободят. Она никак не уймется, вспоминает прошлое, дружбу нашу, Да еще начала меня корить, мол, оставил тогда меня одну, а сам удрал. Говорит, выдали ее замуж почти насильно, сопротивлялась она отчаянно. Если б ты не покинул меня тогда, может быть, жизнь ко мне повернулась иной стороной. Вот как, говорит. Как мне рассказывали, она собиралась в побег на север, вслед за мной. Я р а з ж а л и л с я обещал поинтересоваться делом ее отца. Это обещание она, кажется, поняла тогда по-своему, ушла сильно обрадованная. Я сдержал слово, расспросил людей, занимавшихся делом того п а п а Старик оказался из самых ярых. в Зять его, то есть муж моей первой любви, был в б е л ы х б а н д и т а х Сам Поп сотрудничал с Белыми, по его доносу были расстреляны трое ревкомовцев. Поп по приговору ревтрибунала был расстрелян, о чем было напечатано в газете «Ленский коммунар». На другой день на улице навстречу мне та женщина, она меня подкрауливала, как увидела, подскочила ко мне и плюнула в лицо. это за отца за Это за твою помощь, — кричит. Отца расстреляли, а теперь расстреливайте меня. Чекисты тоже люди, имеют нервы. Не п о м н и себя схватился, я за кобуру допомнился. Да, так вот и состоялась моя встреча с первой любовью. Теперь уже мало надежды, что взгляды ее изменится. Ненависть — очень стойкий яд. Боюсь, откровенно говоря, третьей встречи с ней. Чего доброго, или в тюрьме, или в комнате трибунала, не дай бог мне такого. На первый взгляд, во всем вина ее. Но потом, рассудив, во многом я обвинила себя. Если бы в свое время я с дуру не ударился в побег, а стал бы отстаивать свою любовь. Ее судьба действительно могла бы стать иной. Может, другие меня не обвинят, но есть самый неумолимый судья — это твоя же совесть. От этого суда никуда не уйдешь и нигде не скроешься. И то Моту вспомнилось, «Не ходи за мной, оставь меня одну». и он, глупец, оставил ее одну. — Ну, я пойду, — растерянно пробормотал Том м о д т пораженный этой новой мыслью. Был, оказывается, момент, когда он ее упустил. — Ну, а служба-то с какого же дня тебя зачислять? — Я не знаю. Я завтра к вам приду. — Неопределенно сказал Том м о д т — Ну, добро. До свидания. Он хотел, как обычно, сказать товарищей Юров. Но это почему-то уже не выговаривалось. До завтра, Трофим Васильевич.